Глава двадцать вторая. К графу с вином. Я не спешил брать трубку, да и радостно пронёсшийся церя с белкой на загривке меня чуть отвлёк. Что же могло понадобиться графу Демидову? Вообще много мыслей пронеслось в голове. итак как примерно бегал сейчас церя. Очень недобрых мыслей. То, что рассказала Элеонора, было неприятной информацией. Ведь души детей я никогда не любил собирать, только тех, которые были осознанными убийцами-социопатами, но и на них был редкий спрос в аду. Многие демоны поддерживали такой же принцип. И как подобное могли делать люди, у меня не укладывалось в голове. Пожалуй, звонок Демидова раздался вовремя, чтобы отвлечь меня от тёмных мыслей и оставить часть того княжества в целости. Не думаю, что империя поддержит полное уничтожение куска их территории. Да и я не хотел действовать так прямо. Нужно же атаковать с умом. Это только братец любит прямое столкновение. Если же его можно избежать и действовать умнее, то я так и поступлю. «Утро доброе, ваша светлость!» — поприветствовал я графа Демидова. «Не так давно вспоминал про вас». «И тебе добрая, Ферр!» Я слышал по голосу, что Константин улыбался. Видимо, подвиги Максима улучшили ему настроение. «Надеюсь, добрым словом, а то не хотелось бы, чтобы у тебя были неприятные мысли по поводу нашего рода». «Ну что вы!» — ухмыльнулся я. «Никаких злых слов. Я вообще сама доброта». Я посмотрел на Элеонору, и она заулыбалась это уже скоро будет шуткой нашей пекарни что фер очень добрый человек для некоторых добрый демон а для остальных воплощение ужаса но пока это видели немногие в этом мире а вот чёрные — каждый раз но туда им и дорога выложу этой шайке прямой трансфер в ад даже места выделю в котлах или запихну всех в один Ха -ха -ха -ха. кажется даже граф не поверил в это Что ему Максим рассказал вообще? Надеюсь, что у тебя есть время, чтобы приехать к нам в поместье. Может, у тебя завалялось что-то новенькое на новый контракт? Да и поговорить хотел про рейд, в котором участвовал мой сын. Он мало что рассказал про него. Вдруг ты, Фер, знаешь чуть больше? Вот как. В принципе, Максим стал мудрее или опытнее, но это нам ещё нужно проверить в будущих зонах. Да и вспомнил кое-что, что я сделал сегодня ночью и ухмыльнулся. Как вовремя сегодня пришли Марк и Леонид, так и очень кстати позвонил граф Демидов. Настоялось оно, конечно, мало, но для демонической сливы — в самый раз. А знаете, пауза, чтобы подогреть интерес графа. «У меня есть отличное вино». Граф хотел сказать, что зачем ему вино, если он и сам винодел, но я его остановил. Это вино исключительно сливовое. И сделано оно для будущих рецептов. Как думаете, достойно контракта? Граф замолчал, пытаясь прийти в себя. То ли от наглости, то ли от такого странного предложения. Но в конце концов граф Демидов рассмеялся. Кажется, я поднял ему настроение с самого утра. Это неплохо тем более для бизнес-партнёров, а нас уже можно было считать таковыми. «Сливовая? Я даже не думал, что пекари могут быть виноделами. Но твоё предложение звучит заманчиво». Граф задумался. «Буду ждать тебя сегодня. С нетерпением. И не забудь взять Анастасию. Её очень хотели видеть мои жёны». Разговор был окончен, и я посмотрел на погасший экран. «Хм, в принципе, мне нравились Демидовы своим подходом. А Константин тем более. Максим явно пошёл в него. Но вот Дмитрий подкачал. Впрочем, я с ним и не так много общался. Да и в целом парень он неплохой. Придётся взять Настю, раз того хотели Елизавета и Софья». Свистнул Церри, и мы пошли с Элеонорой домой. Дон уже улетел по своим злодейским делам. Мне же нужно было проверить вино, которое я сделал накануне после Моти. Люблю эксперименты, хоть алкоголь делал и не в первый раз. Но там я создавал вино лишь для Дагона, который сказал, что мне учиться и учиться. Но всё же наставник методично набухался. Кажется, тогда я использовал демонических змей. Была у меня к ним особая страсть. Наверное, потому я и стал ближе с бывшей. Было в ней что-то змеиное. Мы приехали домой и заметили кучу людей, которая таскала разное оборудование. «Неужели привезли?» — сразу же подобрела Элеонора. С бабки уже слетела вся та печаль, которая поднялась из глубины её души, когда она рассказывала о своём прошлом. И сейчас Элеонора бодрой походкой нырнула в пекарню, чтобы взять в свои руки руководство курьерами. Я последовал за ней и сразу отправился в кухню помощника. «Или будущих помощников. Надо бы уже озаботиться костями для Лакруа». «Что хоть привезли?» Я недоуменно смотрел на количество коробок и не думал, что там находились лишь компьютеры. Что же заказала Элеонора? «Компьютер? Э, Какой-то супернавороченный», — сказала Элеонора и поморщилась. Ну, и я добавила к заказу всяких приспособлений для кухни. миксер и холодильник, и морозильник большой. А еще мне Сора сказала, что будет кафе, и пришлось позвонить фирму, чтобы добавили все необходимое. И кругленькую сумму потратила, между прочим. За деньги я не переживал. Хотя Элеонора и Сора молодцы. Я даже не знал, что может понадобиться для кафе, а они все предусмотрели. Может их повысить? Или как это делается в человеческом мире? Можно ли ей вообще повысить духа? Какая там ступень дальше? Хотя то, что я даю ей новые территории, уже повышение. А Элеоноре выпишем премию. Действительно стала секретарём, и бюджет начала вести, насколько я знаю. Об этом не успел шепнуть восторженный Дон. Следил он за своей любимой очень пристально. «Мне нужно графу», — нахмурился я, наблюдая за тем, как поток коробок всё не кончался. Пекарня уже была открыта, поэтому доставка немного мешала покупателям. Но они узнали от Насти, что готовится что-то грандиозное, и сразу же примолкли. Всё же её магия была очень кстати. Сразу же глушила недовольных, и они растекались в улыбке. «Так иди», — Тут же появилась рядом со мной сора у которой забрали бразды правления. Но она и рада. Дух занималась обустройством только дома, а технику при всём желании не могла изобразить. Хм, а если дать ей чертежи и учебники? Может, попробовать? Установка всего оборудования будет длиться до самого вечера, так что ты нам не нужен, фер Шуруй графу. И где твоё почтение? — спросил я насмешливо, а ссора схватилась за сердце, которого не было и в помине. — Ох, простите, господин, совсем забыла об этой маленькой детали. Она тут же разыграла концерт. — Вы можете отбыть графу, а ваши верные помощницы составят отчет по каждой секунде установки вашего будущего оборудования для глобальных планов. актриса — хмыкнул я. — Ну, я тебя понял. До вечера тогда вечера. Тогда тебе не будет сложно, если я заберу Настю. Сможешь же, госпожа дух? Сора тут же поджала губы, но согласилась. Элеонора кивнула, молчаливо слушая нашу наигранную словесную баталию. А ещё дамы переглянулись. — Значит, Элеонора сегодня побудет продавцом, пока мы с Настей отправимся к графу. — Вот и хорошо. Сам я вернулся в зал и сказал Насте, что скоро мы с ней поедем к графу. Глаза девушки зажглись таким светом, что даже мне стало больно. Ох, как будто в святилище попал. Но Настя была довольна. Ей понравилось у графа Демидова, несмотря на все трудности и дуэль. Она храбреет, это хорошо. Пока я разговаривал с Настей, то заметил, как атаковал меня пряня. Не физически, а мысленно. Он посылал мне много информации, которую заметили его войны За домом следили. Но это я понял и без него, и уже увидел того шпиона, который решил посмотреть на великого пекаря. А она быстро. Не думал, что так скоро устроит слежку. И что ей вообще нужно? А следила за пекарней та девушка-убийца с косой. И что ей понадобилось? Так заинтересовалась мной, что уже несколько часов сидит в разных дислокациях. а ад с ней. В принципе, мне было немного фиолетово на неё. Лишь краткий интерес к причине её присутствия. Но если она не предпринимает никаких действий, то и ладно. Лишь бы не мешала. Да и на дом она вряд ли сможет напасть так просто сора что-то намудрила по всему периметру так, что даже сильные черные не смогут попасть внутрь. Да и без моего ведома она не сможет ничего провернуть. Пряники ее задержат. Это я уже понял на сто процентов. Но пусть побалуется. Я ей что, запрещать буду? А еще я спросил пряню, могу ли я взять его подданных. Тот ответил утвердительно, но уже очень сильно просил, чтобы я создал ему еще пряников. «Да-да, я помню. Но меня выдернули из дома, так что я пообещал, что сделаю новых воинов, как вернусь. После этого мы разошлись. Взяв кувшин с вином, я вдохнул его аромат. Это того стоило. Вообще, лучше, чтобы вино настаивалось дольше. Но я брал лишь перезрелые плоды демонической сливы. Они очень подходили к процессу виноделия». Было два способа, как сделать этот напиток, но я нашёл в кладовой винные дрожжи и даже удивился их наличию. Надо бы перепроверить запасы, чтобы понять, что ещё я купил ненароком. Пожалуй, когда я только прибыл в этот мир, то многое покупал, не глядя, так что таких сюрпризов могло быть гораздо больше. Так вот, первый способ был без дрожжей, но раз у меня они были, то я сделал всё по-другому. Подготовил сливы, Кстати, с фруктовым вином дела обстояли так, что их лучше не промывать. Да и я бы не стал этого делать. Очень много эффекта было на кожуре. Если обычные сливы я бы промыл, потому что у меня были винные дрожжи, то демонические я даже не стал трогать. После того, как плоды были разрезаны, а косточки убраны и брошены к сливовому дереву, я приступил к сахарному сиропу. Смешал его со сливой, далее добавил винные дрожжи. Перелил в кувшин и оставил в тёмном месте. И напоследок добавил воду из озера Прожорства. Этого было достаточно. Всего пара капель, чтобы вино было готово чуть быстрее. Даже у меня потекли слюнки от запаха. Что уж говорить про других. Граф Демидов будет доволен. Сходил за пряниками и, собрав ещё пару вещей, был готов к поездке. Настя будто почувствовала это и пришла на кухню в новом платье. А ей очень шло. Девушка прямо сияла от того, что поедет к Демидовым, и я не забыл сделать ей комплимент, из-за чего ее щеки тут же покрылись румянцем. «К графу мы поехали на моем коне. А как иначе?» «Да и Настя не была против, а уже получала удовольствие от такой поездки». Даже пряники высунули свои носы и повторили жест девушки, раскинув руки в сторону. Но спрятались, когда мы проезжали мимо людей. А они уже хорошо обучены. А то представляю следующую новость. Там бы говорилось об очевидцах, которые видели, как на мотоцикле проехала странная парочка с пряниками, выглядящими совсем как живые. В принципе, неплохая реклама для пекарни и будущего кафе. Но не думаю, что Элеонора поддержит такой способ продвижения. Пряню мы, кстати, оставили дома, хоть он и порывался пойти с Настей. Не до конца пряник понял, что я хотел, когда подходил к Насте в зале. Но у меня получилось его уговорить не идти с нами. Пряники я взял не просто так. Будут у меня шпионы. Хотелось мне знать о будущих нападениях народ Демидовых. А то с предыдущим всё сложилось не очень хорошо. Не хотелось бы повторения. А так пряники смогут отреагировать и сказать мне об угрозе. А там я и теней смогу послать. Я их уже выпустил. Они все бродят без цели, пытаясь найти чёрных. Поэтому никто не почувствует демонической энергии. Тени же сослужат хорошую службу. На территории поместья графа Демидова нас пропустили без лишних вопросов. Интересно, много ли личностей могут похвастаться такими привилегиями? Не думаю. Сразу как мы приехали к самому дому, я выпустил своих будущих шпионов, кинув их в кусты. Ну, сами разберутся. Проинструктировал их, да и пряня я чувствовал, песочил их знатно весь путь до Демидовых. Пряник песочил. Ха -ха, звучит весело. Шпионы не растерялись и тут же отправились разведывать территорию. «Да, хорошо пошло. Они молодцы, а нас уже ожидали». Привели прямо к Константину, который сидел в гостиной с женами. Они пили чай. Что примечательно, на столе стояло четыре кружки. Из одной пил чай граф Демидов. Стоило Софье и Елизавете увидеть Настю, как они повскакивали со своих мест. Девушка даже не успела поприветствовать главу рода, а её уже подхватили под локти жёны и со смехом вывели из комнаты. Теперь я понимал, почему другие кружки пустовали. Но для кого они? А, теперь понял. Дмитрий и Максим пришли позже, столкнувшись в дверях с весёлыми матерями. Но лишь пожелали Насте крепиться и покачали соответствующие головами, чем немного напугали мою сотрудницу. Вот и весь комплект для чая. Хотя я бы выпил чего покрепче. Интересно же, хорошее ли вино у меня вышло? А ты быстро, Ферр. Присаживайся, попьем чаю. Я послушаю для начала ваше приключения с Максимом. Он такой молчун, ничего не рассказывает отцу. Покачал головой Константин и весело посмотрел на Максима, который поджал губы, но по глазам я видел, что тот был рад меня видеть в отличие от своего брата. Но ему я всегда не нравился, так что дело не новое. Хотя я, кстати, и не понимал, почему Максим так мало говорил про рейд. Запрет графа Самойлова распространялся лишь на недемоническое происхождение насекомых, а не на сам рейд. Нужно поговорить потом с Максимкой на эту тему. Вдруг он из-за чего-то мучается. Не нужен мне перекос в его душе. Он развивается ровно так, как мне надо, и всякие сомнения там были ни к чему. В общих чертах я рассказал про наш рейд. Максим решил вступить в мой монолог и добавлял детали по мере рассказа. Я не говорил, как нашел пути на нижний уровень, списав все на интуицию, которая часто мне помогала в моих рецептах. Вроде Константин поверил, или же сделал вид, что поверил. Ну и славно. Вообще мы с Максимом рассказали все, кроме того, на что стоял запрет. Видимо, со мной ему было легче делиться этой историей. Я даже рассказал, как эпично и яростно сражался Максим с главной тварью. А дальше парнишка вдруг начал рассказывать про то, как я задержал всех насекомых в коридоре в одиночку. И тут-то вспылил другой молодой человек. «Это невозможно! Этот пекарь, отец!» «Он странный!» Встал со своего места Дмитрий и даже рукой на меня показал, будто здесь были другие пекари. Хотя вдруг мужская часть Демидовых баловалась булочками. Кто их знает? «Я хочу посмотреть на его силу, раз он смог завалить такое количество монстров! Вызываю его на товарищескую дуэль!» Вот тут даже Константин вздохнул. Не ожидал такого от своего сына. Но это была необычная дуэль, «Так что никаких проблем быть не должно, если я, конечно, дам своё согласие». «Брат, не надо!» — застонал Максим, также вставая из-за стола. «Сын!» — казалось, граф Демидов хотел приложить ладонь к лицу, но сдержался. «Ах, Фер, ты согласен?» — неуверенно спросил меня Константин, а я лишь улыбался от такого. Тебя никто не заставляет. Максим говорил, что ты силен, и у меня в этом сомнений нет, в отличие от Дмитрия. Сможешь ты утолить его любопытство? Почему бы и нет? — пожал я плечами. Если это дружеский спарринг, то я не против. — Тогда прямо сейчас! — взял быка за рога Дмитрий и резвой походкой направился наружу, несмотря на неодобрение графа и брата. Ха, какой он смелый! Дуэль быстро организовали. Вышли мы уже на знакомую площадку. Сняли свои пиджаки и закатали рукава. Хотя я даже не стал этого делать. Закатываю рукава я лишь перед выпеканием, а делать из Дмитрия блинчик я не намеревался. Хочет спаринг то пусть будет так. Дмитрий выбрал рукопашный бой. Ведь стыдно против пекаря идти с родовым клинком. Да и это был всего лишь дружеский спарринг-дуэль а против кухонного ножа он почему-то не хотел сражаться. Я даже немного обиделся. Этот нож будет получше некоторых родовых клинков. Хотя что я преуменьшаю его ценность? Большинство родовых клинков. Это же нож из самого ада. Он вышел из подруг адского кузнеца. Хотя тот очень не хотел ковать мне его, но я настоял. Дуэль началась без лишних слов. Дмитрий сразу атаковал, решив быстро вывести меня из строя. А-та-та! -та. Так дела не ведутся, барон. Я не стал даже блокировать его удар, боясь навредить. Ведь при лобовом столкновении я мог и не рассчитать свою силу, а мне это было не нужно. Поэтому я просто уходил из-под всех выпадов Дмитрия, но успевал и делать кое-что интересное. Не любитель я такого, но болевые точки были у всех существ. При каждой атаке Дмитрия, в которые он вкладывал много сил, я наносил ему незаметные касания по нервным окончаниям. Да так, что барон Демидов и не понимал, куда уходят силы. Это продолжалось минут десять, пока мне это не надоело. Я ударил его в солнечное сплетение, вложив совсем немного сил. Капельку. И Дмитрий отлетел от меня не в состоянии сделать вдох, Да так и остался лежать, пока к нему не подбежал Максим и не помог подняться. Он волновался за Дмитрия, но также на его лице виднелась гордость за меня. Хотя в самом начале нашей дуэли и было видно, что сперва Максим волновался за меня, а не за брата. Дмитрий так и не смог понять, как я победил. Ведь я касался его будто случайно. Тут и самый опытный боец ничего бы не понял. Но, кажется, граф Демидов что-то увидел. Его взгляд был полон интереса исследования. Константин снял свой пиджак, чтобы сказать то, что я уже и так понял. «Ой, Фер, а можно мне сразиться с тобой?» и Если повалять Дмитрия, я был готов за милую душу, то графа как-то не планировал. «Ну...»